Глава 16. Эдуард закрыл глаза, с облегчением вздохнул, мышцы медленно расслаблялись. Он в последний момент удержал выскользнувший из рук шприц и положил рядом. Руки еще дрожали, но тиски, сжимавшие грудь, стали ослабевать. После уколов он долго лежал опустошенный. Сон приходил редко. Это было плывущее состояние, лихорадочное возбуждение медленно убывало, будто корабль уходящий вдаль. Его никогда не интересовали все эти штуки, связанные с морем. Он не мечтал о проходах, Но в их счастья все это должно быть имелось. Картины, которые они навевали, нередко были выдержаны в морской гамме, чего он не мог себе объяснить. Вероятно, они, как масляная лампа или флакон с эликсиром, втягивали вас в свой мир. Шприцы и гла были для него лишь хирургическим инструментом, необходимым злом. А вот ампулы, те были живые. Он вглядывался в них, вытянув руку к свету, с ума сойти, что можно там увидеть. Даже хрустальные шары не от таких удивительных свойств, не столь яркой фантазии. Ампулы источали много — отдых, покой, утешение. Большая часть дня проходила в этом зыбком, подернутом дымкой состояние, где время утрачивало свою плотность. Если бы от него зависело, Эдуард делал бы одну инъекцию за другой, чтобы поддерживать это зыбкое состояние, будто он плывет на спине в масляном море. Опять эти морские образы, они, наверное, приходят издалека, быть может, от пренатальных вод. Но Альбер был очень предусмотрительным. Каждый день он оставлял ему лишь строго необходимую дозу и все записывал а потом вечером по возвращении оглашал занесённые в календарь дозы, переворачивая страницы, будто учитель в школе. Эдуард ему не перечил, как и Луизия с её масками. В общем, о нем заботились. Эдуард редко вспоминал своих родных, чаще других Мадлен. Он многое о ней помнил, приглушенный смех, её прощальную улыбку, согнутые пальцы, треплющие его волосы, их тайное сообщничество. Ему было жаль ее. Вероятно, она, как все женщины, понесшую утрату, страдала, получив весть о его кончине. Но потом время, лучший лекарь, к травру со временем привыкаешь. Чего нельзя сказать о лице Эдуара, отраженном в зеркале. Для него смерть неотступно была рядом, бередя раны. Кто у него остался, кроме Мадлен? Несколько друзей? но ну, кто из них уцелел? Даже он, Эдуард Везунчик, сгинул на той войне, что уж говорить о других. Был еще отец, но ну, а что толку? Выскомерно и мрачно он погружен в дела. Весь о смерть сына вряд ли надолго выбила его из колеи. Он просто сел в автомобиль, сказал Эрнесту на биржу, ведь нужно ворочать делами, или жокей-клуб, ведь на носу выборы. Эдуард практически не выходил из дому, все время проводил в квартире в этой нищете. Вообще-то нет, не совсем так. Могло быть и хуже, удручало не это, а убожество, скудость, безденежье. Говорят, привыкаешь ко всему. Так вот, нет, как раз Эдуар не сумел свыкнуться. Когда он чувствовал в себе достаточной сил, то садился перед зеркалом. Разглядывал свое лицо, лучше не становилось. Ему никогда не удастся принять человеческое обличье. Гортань наружу, ни челюсти, ни языка, чудовищные зубы. Мягкие ткани окрепли, раны зрубцевались, но дыра зияла по-прежнему. Наверное, на это и нужны были пересадки. Не смягчить уродство, но заставить себя смириться. С нищетой то же самое. С рождения Эдуард жил в роскоши, денег в этой среде не считали, так как деньги ничего не значили. Он никогда не был расточительным, но в разных учебных заведениях ему попадались транжиры, подростки, пристрастившиеся к игре, но хоть он и не тратил деньги без счета, Мир вокруг него всегда был просторным, удобным, зажиточным. Большие комнаты, удобные диваны, обильная еда, дорогая одежда. А теперь комната со щербатым паркетом, немытые окна, уголь, который приходилось экономить, дешевое вино. В этой жизни все было уродливо. Расходы полностью лежали на Альбере. Упрекнуть его было не в чем. Он выбивался из сил, чтобы добыть ампулы. Непонятно, как ему это удавалось. Должно быть, на это уходило Прорва денег. Он в самом деле оказался хорошим товарищем. От этой преданности порощемило сердце, и при этом никогда никаких жалоб, ни упреков. Всегда старается быть веселым, но в глубине души, конечно, тревожится. Невозможно представить, что станет с ними обоими. Как бы то ни было, если ничего не изменится, то будущее не сулит блестящих перспектив. Эдуард был обузой но будущего он не боялся. Жизнь его рухнула в один миг, так карта легла, падение смело все, даже страх. Единственным действительно тяжким чувством была печаль, хотя вот уже некоторое время наметились улучшения. Малышка Луиза забавляла его своими масками, искусница, она как муравей, и Альберт такой же притаскивала ему провинциальные газеты. Улучшение его самочувствия, которое он остерегался проявлять, слишком все хрупко. По сути, было связано с газетами и идеями, которые они ему подбрасывали. С каждым днем Эдуард ощущал, как из дремучих глубин, в во нем поднимается возбуждение. И чем больше он об этом думал, тем ярче расцветала в нем эйфория юности» когда он готовил очередной подвох, карикатуру, необычный наряд, очередную провокацию. Конечно, нынче уже и близко не было взрывного победного характера его отрочества. Но он утром чуял, что-то возвращается. Он едва осмеливался мысленно произнести слово «радость», мимолетное, настороженное, прерывистое. Когда ему удавалось привести свои мысли в относительный порядок, у него, что невероятно, получалось забыть о теперешнем Эдуаре сделался тем, довоенным. Он, наконец, встал с постели, восстановив дыхание и равновесие, продезинфицировал большую иглу, бережно уложил свой шприц в жестяную коробочку, закрыл ее и поставил на этажерку. Он взял стул, передвинул его, глядя вверх, чтобы установить точнее, встал на него, с усилием подтянул негнущуюся ногу, потом, выпрямив руку, осторожно толкнул подъемный люк в потолке, через который... Попадали в пространство под крышей, где было невозможно выпрямиться. Здесь висела паутина, сотканная пятью поколениями пауков. Лежали на пластовании угольной пыли, Эдуард с предосторожностями достал оттуда ранец, где хранил главное свое сокровище блокнот для рисования большого формата. Луиза сказала, что выменила его, но на что осталось тайной. Он устроился на атаманке, заточил карандаш, следя за тем, чтобы стружка падала прямо на бумагу, которую он тоже засунул в сумку. Секрет так секрет. Он начал, как обычно, перелистывать блокнот с первых страниц. Ему доставляло удовлетворение, стимул к действию, прикидывать, сколько уже сделано. Набралось уже 12 композиций. Солдаты, несколько женщин, ребенок, больше всего солдат раненые торжествующие умирающие на коленях или лежащие вот этот с вытянутой рукой Эдуард был очень недоволен этой рукой очень удачно вышло если бы он мог улыбаться он принялся за работу на этот раз женщина стоит одна грудь обнажена стоит ли обнажать грудь нет Он вернулся к эскизу, прикрыл грудь, снова заточил карандаш, ему был нужен поострее, и чтобы бумага не такая пористая, рисовать приходилось на коленях, так как стол не подходил по высоте, лучше бы наклонная доска. Но все эти помехи несли добрую весть, потому что свидетельствовали о том, что в нем пробудилось желание работать. Эдуард поднял голову, отодвинул лист, чтобы оценить издалека, — Значит, это хорошо. Стоящая женщина, складки вышли неплохо, драпировки — самое трудное. Смысл именно в этом, складки и взгляд. Вот в чем секрет. В такие мгновения Эдуард становился почти прежним. Если он не ошибся, то загребет целое состояние еще до конца года. Вот Альберта удивится. И не он один.